Сколько нужно самоотверженности, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте? Казалось бы, обществу для его же пользы следует помогать человеку, изучающему игру на каких-либо инструментах. Так нет же! Я знавал молодого человека, который увлекался игрой на волынке. Вы были бы потрясены, узнав, какое сопротивление ему приходилось преодолевать. Даже его собственная семья не оказала ему, если можно так выразиться, активной поддержки. Его отец с самого начала был решительно против этой затеи и проявил полное бессердечие. Сперва мой приятель пытался упражняться по утрам. Но вскоре ему пришлось от этого отказаться, из-за сестры она была набожна и почитала за величайший грех начинать утро таким способом. Тогда он стал играть по ночам, когда вся семья ложилась спать, Но из этого тоже ничего не вышло, так как их дом приобрел дурную славу. Запоздалые прохожие останавливались под окнами, слушали, и на следующее утро оповещали весь город о том, что прошлой ночью в доме мистера Джефферсона было совершено зверское убийство. Они описывали вопли несчастного, грубые проклятия и ругательства убийцы, мольбы о пощаде и последний предсмертный хрип жертвы. После этого моему приятелю разрешили упражняться днем на кухне при плотно закрытых дверях. Однако, несмотря на такие предосторожности, наиболее удачные пассажи все же долетали до гостиной и доводили его мать до слез. Она говорила, что при этих звуках вспоминает своего бедного покойного отца. Бедняга был проглочен акулой во время купания у берегов Новой Гвинеи. Что общего между акулой и волынкой, она не могла объяснить. Тогда моему приятелю отвели сарайчик в конце сада за четверть мили от дома и заставили его таскать туда волынку всякий раз, как он брался за свои упражнения. Но случилось, что ничего не подозревавший гость, которого забыли посвятить в это дело и заранее предостеречь, выходил на прогулку в сад без всякой подготовки и внезапно до его слуха доносились звуки волынки. Если это был человек сильный духом, дело ограничивалось обмороком, но люди с заурядным интеллектом, как правило, сходили с ума.